Точка присоединения Диалог с Левченко. Более 30 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. А в книгах современных писателей, не утихая, бушуют военные баталии, не умолкая, звучит канонада от гремевших боев. Ваша последняя повесть ранние журавли тоже посвящена войне. Скажите, почему вы вновь обратились к этой теме? Был ли продиктован ваш выбор? и проблемами современности. Современному читателю в самом деле довольно часто попадаются художественные, документальные исторические произведения о войне, к тому же он смотрит телевизор, ходит в театр. Доля военной темы в современном искусстве велика. Конечно, человек живет не только военными воспоминаниями, но поскольку человечество не пришло пока еще к планетарному мышлению. поскольку каждый еще не думает о другом, как о себе самом, не желая считаться с тем, что и он также страшится смерти, страдает, переживает и также любит жизнь, как ты, поскольку противоречия и противостоящие силы в развитии мирового общества пока еще существуют, грозя разрешиться в военных событиях, постольку военная тема одна из самых жизненных. самых притягательных своим страшным опытом, самых, я бы сказал, профилактических тем, если произведение, конечно, написано с гуманистических позиций. Угроза войны еще существует. Если подходить к этой небольшой вещи с таким предисловием, то ее действительно можно поставить в ряду произведений на тему «Человек и война». Понятно, что возможны самые разные аспекты осмысления этой темы. Человек на фронте, в тылу, в тылу врага, в партизанском отряде. Особенно модно в последнее время стало показывать разведчика во вражеской среде. Я в своей повести хотел показать человека не в прямом столкновении с войной. Об этом много написано и до меня, а в столкновении косвенном, как в материнском поле. Война началась где-то далеко, но в судьбу Долганай она врывается на хлебном поле. А, кстати, и в Джемеле. повесть о любви, но как остро чувствуется в ней война. Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы. Самая настоящая война идет и в повести лицом к лицу. Мы еще не знаем, о чем будет речь. Мы читаем только первые фразы о том, как прямые и стройные, как шампала, тополя роняли листву, и уже настраиваемся на тревожный лад. Просто у нас сравнение есть такое. Стройный, как шомпол. Это не я придумал. Может, это и вызывает определенные ассоциации, но вышло так по чистой случайности, без расчета и умысла. Но это не важно. И в Джамиле, и во многих других моих вещах в самом деле присутствуют действия войны. Такой подход, мне кажется, сейчас наиболее плодотворным и интересным для всей мировой литературы. дабы мы спустя столько лет могли осмыслить опыт человеческой жизни именно в этом, так сказать, неявном плане. Баталии сами собой, они всегда остаются на первом плане. Но существует, как я уже сказал, множество аспектов. Попытаюсь уточнить свой. У меня было, если не осознанное, то подсознательное желание сказать о человеке, о подростке, о том, как он сталкивается с войной. Он частица общества, значит, и на него выпадает определенная тяжесть. Это во-первых. Во-вторых, передо мной стояла более широкая задача – показать, что как бы то ни было разрушительное действие войны, оно не может разрушить человека. Война меняет привычки, жизненный уклад, отношения между людьми, приносит лишение материального плана. Война может ожесточить людей – может заставить их бороться только за себя. И если такая ситуация возникает, то силы жестокости принимают наихудший вид. Но именно тогда, как бы вопреки природе войны и как бы бросая вызов ее разрушительной силе, человеческая душа расцветает, выдвигает свои лучшие, свои защитные силы, чтобы амортизировать зло. Сейчас, кстати говоря, Проблема жестокости занимает в зарубежном искусстве, особенно в кинематографе и театре, одно из центральных мест. Это одна из наиболее эксплуатируемых категорий. Пытаясь сыграть на наших инстинктах, массовое искусство часто воспроизводит физическую жестокость, убийство, мучение, кровь. Это всегда волнует, наводит страх. Это верный способ воздействовать на души людей. попытка сделать искусство неким гипнозом, ослепляющим фактором. И не только бульварная литература пытается сыграть на инстинктах. Крупные писатели тоже изображают жестокость, но не в физическом смысле, а сложнее. Жестокость, обусловленную внутренними побуждениями человека, законами той или иной среды, психическим складом личности. Даже появляются теории, оправдывающее чуть ли не генетическое проявление зла человеческой натуре. Но я считаю, что искусство должно исходить из нормальной человеческой жизни. Я за нормальное, не гангстерское и маниакальное искусство. Человеке прекрасно именно то, насколько он человек. Это я пытаюсь показать. Своего султан-мурата я мог бы вывести иначе. Красочно показать, как он добивается справедливости насильственным путем, как расправляется с конокрадами или наоборот, как сам подвергается насилию. У меня была другая задача раскрыть те качества, в которых проявляется истинное, нормальное естество человека. Эта задача труднее. Показывать борьбу добра со злом в этой жизни нелегкое дело. Но ведь вовсе не обязательно. борясь с жестокостью, избегать показа жестокостей в своих произведениях. Это верно. Если исключить жестокость, осуществляемую при помощи физической силы. В самой обыденной жизни есть тысячи проявлений жестокости, и необходимо мужество и умение увидеть эти проявления. Скажем, человек может быть вполне нормальным, но в глубине души его таится жестокость. Как будет он себя вести в кризисных ситуациях? Что победит в нем, добро или зло? Какой это человек? Злой? Добрый? Добрый до поры до времени? Для меня такая затаенная потенциальная жестокость интереснее драк и убийств. Хотя, я повторяю, не я ее исследую. Я пытаюсь показать в человеке резерв тех человеческих сил, которые борются со злом. Теперь подробнее о том, продиктован ли мой выбор проблемами современности или нет. Конечно, продиктован. И в мирных условиях человечество сталкивается жестокостью, хотя и проявляется она не в грозных баталиях, а в житейских, мирных делах. При этом, чем богаче живет общество, чем больше сытости, тем больше выпадает на долю людей испытаний сытостью, благополучием. Зачастую, когда люди не находят смысла этому изобилию, оно их озлобляет, ожесточает. Особенно это заметно в западном обществе. Да и у нас, к сожалению, немало случаев жестокости людей, случаев фетишизации вещей. Шел я сегодня за городом, вижу. На обочине дороги стоят две красные новенькие машины Жигули, а на их фоне с гордым и даже вызывающим видом Как будто хотят сфотографироваться на память. Красуются несколько парней. Манерно одеты, курят, выдувая дым в небо. На пешеходов смотрят чуть ли не с презрением. «Хорошо», — подумал я, — «если они не убиваются своими автомобилями. А вот я проехал столько-то километров. А вот я в своей машине устроил то-то. Не хваляться тем, что они владеют автомобилями». Не думают, что это их выделяет из толпы. Но если нет у них других, более существенных интересов, если они придатки своих же то это плохо. Жалко таких, а они еще стоят с самодовольным видом. Вот мы какие молодцы, вот мы какие удачливые. Но если их интересовало другое, если была между ними какая-то взаимная информация, обогащающая духовно. Если рот и глаза их, есть у нас такая поговорка, не были забиты жиром, тогда, конечно, не было в той сцене у автомобилей, которую я видел сегодня утром, ничего страшного. Связь непростая, неоднозначная, между пуританством и духовностью, несомненно, есть. Что же, тем важнее для человека испытание сытостью, хотя, конечно, дело не в машине, а в том, как не относиться. К машине следует относиться как к пуговице на своем пальто. Нужно понимать, что машина – это не то, ради чего человек должен жить на белом свете. Благоденствие, способствующее формированию людей как личностей социалистического общества – вот ради чего мы трудимся. Но если человек относится к материальным благам как к цели существования – Если он не защищен от вещей, это вызывает деградацию. Человек теряет свою суть. Поэтому в ранних журавлях, конечно, для читателей, которым повесть полюбится, а понравится она не всем, я в этом не сомневаюсь, я хотел бы сказать о тех душевных качествах, которые прекрасны всегда, тем более в страшные времена, и которые даже в страшные времена могут сделать человека по-настоящему счастливым. Надо понять это счастье. Я думаю, что на фронтах, где люди встречались со смертью, были мгновения человеческого счастья. Бойцы брали не только безымянные высоты, но и высоты человеческого духа. Чингис Тариколович, говоря, что ранние журавли посвящены войне, мы допускаем условность. Правильнее было бы сказать... что в них отражены ваши юношеские впечатления военных лет. А так как для творчества очень важны детские и юношеские впечатления, хотелось бы в связи с этим спросить, не они ли заставляют вас и сейчас, когда вы объездили чуть ли не полсвета, душой оставаться в родном шекере, писать о том, что вы когда-то пережили сами? Детские и юношеские впечатления действительно очень важны в творческой жизни писателя. Это тот святой родник или колодец, из которого постоянно черпаешь мысли, картины, лики людей. Детство и юность пора, предрасполагающие запечатлевать и воспринимать красоту мира. У турецкого поэта Фазыла Хюсню Далграджа Есть, по-моему, превосходное стихотворение на этот счет. «Открытый дом». «Дети — это дом, в котором двери открыты всегда. Входят в этот дом верблюды и кошки, облака и птицы, входят целые города». Я знаю и эти стихи, и их автора. Мне очень приятно, что вы вспомнили о нем. С ним я хорошо знаком. И если вернуться к нашей теме, то вполне можно сказать, что в детство входят целые города. Это потом возникает большая затрудненность. Некогда полюбоваться природой, редкие минуты полного душевного спокойствия. В детстве человек больше остается наедине с собой, ему больше дано чувствовать. Читая и ранних журавлей, и «Белый пароход», и «Джамилю», Я часто ловил себе на мысли, что многие детали в этих повестях, многие трогательные черты быта, и не только быта, невозможно было сочинить, придумать, и что, по всей вероятности, вы зачерпнули их из своего святого родника. Ну, например, камень-седло, сидя на котором я представлял, что переплываю через бурную реку Куркурео, и сейчас стоит. Конечно, реальные картины дорисовывало детское воображение, но я использовал их потому именно в таком преображенном виде. И многие другие детали тоже, видимо, оттуда, из мира детства. Впрочем, о том, как важны для писателя, детские годы писали много, и мы с вами здесь Америки не откроем. Детские впечатления остаются на всю жизнь. Я бывал в экзотических странах, в которых мечтал побывать еще мальчишкой, в Африке, в Индии. Старался как можно больше увидеть, понять. Но теперь, пытаясь рассказывать об увиденном, напрягаю память, восстанавливаю картины. Конечно, это чужое, увиденное мною в зрелом возрасте, могло бы стать родным, но оно должно было окружать с детства, должно быть родиной. Сейчас, как только я слышу слово «родина», в моем сознании невольно всплывает моя детская родина. сразу и непроизвольно, а потом уже скорее умозрительно я представляю всю нашу родину, от Прибалтики до Камчатки, всю территорию Советского Союза. И детская моя родина мне никогда не надоедает, и я всегда вспоминаю о ней свободно, без усилий. Для вас, как для писателя, очень важно, наверное, и то, что родина вашего детства – это Шеке, Раил, а не город». где жизнь ребенка более регламентирована, более подчинена взрослым требованиям. Я писал в литературной газете о том, что сын мой не может отличить яйцо сороки от яйца воробья. И хотя городская жизнь в смысле интеллектуального развития дает больше, чем-то эти люди все же обделены. Они познают сложный, но все же не весь мир. Природа, травы, леса, горы, птицы, животные – все это для них тот период, когда человек, особенно восприимчив к впечатлениям мира, остается в стороне. Потом нередко человек вырастает и остается равнодушным к природе. И его агитируют беречь природу, относиться к ней бережно. Я не в этом смысле говорю, хотя в наше время даже такой проблемы не было, беречь природу. Я говорю не об охране природы, а о том, как важно научиться переживать и понимать, каждое явление природы и наслаждаться этим. Хотя и в наше время, когда мы убивали птиц, нам говорили, это грех, и эти слова вошли в сознание. Не потому, что это грех с точки зрения верующих людей, а потому, что убивать птиц безнравственно. Так что у каждого есть свой мир детства. У меня это шикер, окрестности Шекера, горы, река Куркуреу, которая, к сожалению, исчезла, и мне это очень больно. Однажды у меня возник спор с товарищем. Не знаю, кто прав, кто нет. Я считаю, что реки должны течь естественно, по своим руслам. А мой оппонент полагает, что реками, как и людьми, можно командовать. Где грань? Есть такой термин – река зарегулирована. То есть в ней нет воды. Вода направлена в другие места на хозяйственные нужды. С моей точки зрения, человек в данном случае переступает дозволенную природой черту. а мой оппонент говорит, что человек может и таким образом распоряжаться рекой. Странно, но в наш век стало почему-то зазорно говорить, что человек всегда приспосабливался и должен приспосабливаться к окружающей среде. Более красиво звучит, конечно, когда человек природу покоряет, но иногда это бывают победы. Мои знакомые альпинисты рассказывали как-то, что в горах Теньшаня Они производили осмотр ледников с точки зрения того, как бы их растопить. Лед можно покрывать каким-то слоем темного вещества, которое притягивает солнечные лучи, отчего ледники потекут в долины, и реки будут напоены водой. И еще неизвестно, к чему все это приведет. Ведь мы меняем климат. Мы нарушаем равновесие в природе. Мы вносим в природу произвол. Да, это сложная проблема. Меня пугает такой утилитаризм. Благодаря воде у нас есть хлопок, свекла, картофель, пшеница, табак, но мы рискуем потерять реки, травы, другие природные богатства. И это не лучшее, что мы можем сделать на земле. Сейчас надо думать о том, как оставить их в сохранности. Река — это красота. Нельзя, чтобы ее превращали в навоз. Настораживают меня и другие перемены. Изменился Шекер, благоустроился. Домов стало больше, дома обновились, жилища теперь с деревянными полами, с теплыми печами, теперь есть в моем аиле электричество, телевизор, автомобили. В целом это хорошо, но не обошлось и без потерь. Меньше стало в людях отзывчивости, сострадания, солидарности. Сейчас мы солидарность понимаем обычно в политическом смысле, а я имею в виду родственную, земляческую солидарность. Новое, конечно, радует меня, но кое-что в нем и огорчает. Хорошо, что мои земляки стали грамотны и техникой владеют, но огорчает то, что, во-первых, они забывают хорошие народные традиции, во-вторых, не всегда дорожат своей внутренней, самобытной культурой. На своем веку я встречал и безграмотных людей, которые, однако, придерживались высшей степени гуманистических принципов, а это главное. Поэтому в своей работе я и опираюсь на тех, кого знал и помню, кто в моей памяти остался человеком особого склада и высоких моральных принципов. Большой киргизский аил служит мне творческим пристанищем. Многие замыслы, характеры, образы подсказаны жизнью этих людей. И таким образом мой прежний шекер включен в духовный круг современных проблем. И это не может не радовать, хотя повторяю, затаённая грусть потому, что было, осталось. Но и современный меня он тоже интересует. А часто вы бываете в Шекере? Два-три раза в год. И впечатления от этих поездок дают вам материал для работы? Впрямую я не думал и не думаю писать о Шекере, потому что искусство должно всегда преобразовывать материал. Только тогда это будет искусство. Я имею в виду материал. Не только в прямом смысле для произведения, но и в переносном, для создания исторической, временной перспективы, для того, чтобы была точка отсчета. Я думаю, что у каждого писателя должна быть своя точка отсчета, своя точка присоединения к Земле. Конечно, весь опыт при этом должен быть в синтезе, в совокупности и городская жизнь, жизни, поездки и многое другое. Если прибегнуть к языку финансистов, то можно сказать, что шикер – это и есть мой основной капитал, а многое другое – привлекаемые средства со стороны. Возможно, что эти средства со временем в моей работе будут преобладать. Все, конечно, возможно, но даже сейчас несомненно то, что изображая свой шикер, вам удается ставить не только местные проблемы, но и общечеловеческие. Достаточно вспомнить, с каким восторгом перевел на французский язык вашу джемелю Луи Арагон, назвавший ее самой прекрасной на свете повестью о любви, да и другие ваши произведения с большим интересом встречены не только у нас в стране, но и за рубежом. Так что мост, соединяющий Шекер со всем миром, довольно прочный. Осознавали ли вы это, когда работали над джемелей? осознавал ли я всегда был убежден в том что проблемы Шекера должны пройти через душу художника только тогда они могут стать общечеловеческими в каждом конкретном случае есть проблемы которые могут быть осмыслены в общечеловеческом значении приведу хрестоматийный пример если бы не с его великим умом со и вниманием к человеку С его болью, то преступление и наказание не поднялось бы выше факта уголовного преступления. Достоевский придал криминальным событиям огромный философский смысл. И когда Раскольников оправдывает свое намерение, когда он размышляет, что он молодой и что он сделает больше полезного человечеству, чем никому не нужно растовщиться, уже возникает проблематика. Насилия и эгоизма. Универсальность, поэтическую высоту и философичность честные проблемы приобретают, конечно, благодаря уму и одаренности художника, и какое-то село под первым классиком становится местом, где решаются сложнейшие глобального значения общечеловеческие проблемы. Если писатель ставит даже и не такие глобальные проблемы, как Достоевский, но вкладывает в них свою душу, они тоже могут стать универсальными. И все же дополнительным мостом для вас, наверное, является то, что критики условно называют мифами. Они придают повествованию еще большую универсальность. Почему мифы? Потому что в их структуре заложена универсальная модель мира. Из них может вырасти и аллегория, и символ? Нет. Не мифы придают универсальность повествованию, а знание общих закономерностей. В чем беда так называемых местных писателей? Они могут прекрасно знать местную жизнь, но не всегда могут подняться над ней, возвыситься. И жизнь остается неодухотворенной, не согретой страстью художника. Именно тогда и появляется в литературе провинциализм. Многие горят на этом. Многие пытаются показывать, как было, как есть, но их произведения не трогают, не захватывают, не возвышают. Получается обычный документальный очерк, а не искусство. Писателю нужен современный образ мышления, эрудиция. Он должен знать историю, смежные науки. Литературоведение, например, тоже способ познания жизни. Оно помогает писателю понять, осмыслить жизнь. осознать законы прекрасного. Я, скажем, высоко ценю труды Бахтина, Полиевского. Они наталкивают на любопытные размышления. Понимаете, в чем дело? Есть люди, прекрасно знающие многие сказки, народные сказания, мифы. В их памяти сохранились все подробности, все мелочи быта, но автору нужна еще современная подготовка, современные знания И весь предшествующий опыт мировой культуры это его опора. Не располагая ею, писатель не может поднять местные проблемы на должный уровень. Это относится и к молодым начинающим писателям, которые в смысле накопления знаний могут быть похожи на местных писателей областного масштаба. Конечно, опыт приходит в течение жизни, когда образуется внутренний багаж, культура. Если бы я сейчас писал Джемилю, Или верблюжий глаз я все показал бы гораздо сложнее. Что касается верблюжьего глаза, то хотя бы в этой повести вы и не избегаете конфликтов и противоречий жизни, характер их разрешения иной, чем, скажем, в белом пароходе. В белом пароходе конфликт и глубже, и трагичнее. Может быть, благодаря этому и сама повесть становится в конечном итоге гораздо оптимистичнее, чем верблюжий глаз. Почему? Да потому что она своим трагизмом исцеляет, очищает нас, потому что, как сказал бы в таком случае Аристотель, она вызывает катарсис. Тоже можно сказать и о Джамиле. И это, пожалуй, важнее, чем безудержное и бесцельное анатомирование быта, которому так привержены некоторые наши писатели и которое им так вредит. Читаешь книгу, а впечатление... будто ты подглядываешь в замочную скважину. Говорят, что и такое подглядывание чему-то учит, но, на мой взгляд, оно лишь удовлетворяет нашему любопытству. Может быть. Но коль у нас зашел разговор о литературе вообще, то мне кажется, что еще в большей степени ей вредит неразборчивость. То, что она занимается не своими делами. Литература теряет свои силы, когда занимается делами публицистики, когда прямолинейно решает хозяйственные проблемы. Но вернемся к нашим баранам. Мифы – это сырье. Это тесто народного сознания, которое надо вовлекать в свое творчество. Есть разные пути вовлечения фольклора в художественное произведение. В «Прощай Гульсары», например, сближение судьбы Танабая и Гульсары, скорее всего, поэтический прием. А трогательная сказка о матери о в «Белом пароходе» невольно воспринимается как моральный императив, как призыв к уважению традиций и заповедей отцов, нарушая или не осознавая которые, человек гибнет. Скажите, чем является для вас народный эпос прежде всего? Утверждением вечных, незыблемых, общечеловеческих основ, сохранивших свою ценность и по сей день? или поэтическим приемом, позволяющим от конкретно предметного повествования переходить к символическим картинам. Я все время думаю об эпосе. Это многослойное, многогранное создание народной мудрости. Но я не просто включаю эпос в свои произведения, я пытаюсь использовать его в усвоенном виде. Мотивы бывают самые разные. В одном случае это прием «впрощай гульсары», Песня охотника «Прием», передающий трагическое в жизни героя, состояние глубоких душевных потрясений. В «Белом пароходе» это уже концепция, основной пласт повести. Использование эпоса не может быть заранее предусмотрено, канонизировано. В каждом конкретном случае нужен свой подход, свое решение, которое исходит, очевидно, из мира ощущения героев, когда для них эпос – культурное начало, когда и они сами, и их дедушки, и бабушки, и родители знают Манас, когда эпос включен в их духовную орбиту и находит созвучие с их настроением, воспитанием. Если б я писал об академике Курчатове Роман, то, наверное, об использовании народного эпоса не было бы и речи. Иногда я включаю в свои произведения безличные пласты народного сознания, не от имени автора и уж тем более не от имени героя. Это бывает в тех случаях, когда мне надо сказать общее слово. И все-таки, несмотря на то, что эпос вы существенно перерабатываете, во многих случаях у вас встречаются прямые заимствования из эпоса. Значит, уместен будет и такой вопрос. Какой путь литературного освоения фольклора, по-вашему, более продуктивен и перспективен? Стилизация повествования под народную речь? Включение в ткань произведения фольклорных героев и сказочных атрибутов? Или же использование мифологем, мифологических структур, позволяющих в современных ситуациях и конфликтах выявлять первоосновы человеческого бытия? Последнее. наиболее продуктивный путь. Стилизация под миф, видимо, более экзотического плана. Мифологема же позволяет переосмысливать события, находить между ними сложную невидимую, порой даже противоречивую связь, ведущую действительно к первоосновам бытия. В связи с нашим разговором я хотел бы обратить внимание на книгу талантливого казахского прозаика Абиша Кикельбаева «Баллады степей» где автору с помощью мифологических систем и структур удалось затронуть существенные проблемы истории и современности. Эта книга на очень высоком уровне мышления есть сплав мифов, легенд и современности, сплав опыта исторического и наших дней. И, на мой взгляд, все эти компоненты, плюс, конечно, талант прозаика, сделали произведение не только насыщенным содержательно, но и художественно значимым. В «Джамиле» уход Данияра и Джамили Изаила напоминает изгнание из постылого рая Адама и Евы. Интересно, как к вам пришел этот прием? Был ли он вам подсказан каким-нибудь произведением? Или, может быть, этот прием сочинил за вас я по произвольной читательской ассоциации? То, о чем вы говорите, очень любопытно слушать. И знание христианской мифологии, наверное, действительно обогащает чтение Джамели, но работая над ней, я и не думал об этом. Вы читали книгу Гачева «Любовь. Человек. Эпоха» о Джемели? Мне было очень интересно ее читать. Я узнал из нее для себя много нового. То есть просто совпали сюжеты библейской легенды и Джемели. Очевидно. Так часто бывает. Мне кажется, что мы с вами в очередной раз столкнулись с вечными проблемами психологии творчества и восприятия искусства. Помните, в начале беседы, когда речь зашла о повести лицом к лицу, вы сказали, что, сравнив тополек с Шомполом, вовсе не хотели намекнуть этим на тему войны, а мне показалось, намек получился. Трудно сказать, кто в данном случае прав, а кто нет. Но бывают же случаи, когда писатель не ведает, что творит, не всегда до конца понимая смысл того, что делает. Хотя не редкие случаи мнимой читательской проницательности, которая возвращена аллегорической литературой. Недаром Гумбольд говорил, что всякое понимание и есть непонимание. Здесь следует, наверное, вспомнить и классическую историю о том, как критики отыскивали многочисленные намеки во второй части Фауста, хотя сам Гёте Никаких аллегорий не сочинял. Всякое бывает. У меня как-то спросили, почему повесть, которая в журнале имела название Белый пароход после сказки. В книге я называю после сказки Белый пароход. Нет ли в этой перестановке заглавия и подзаголовка, скрытого намека на смещение смысловых акцентов, символа на результат с мечты на действительность со сказки на то, что произошло с моими героями после сказки. А объясняется перестановка гораздо проще. Дело в том, что Твардовский в новом мире, когда я принес повесть, сказал, что название «после сказки» кажется ему слишком обыденным и традиционным, и предложил свое «белый пароход». А мне больше нравится мое название, оно точнее.